Сказка о снежных часах А к большой переменке выглянуло вдруг солнце из снежных облаков. Ослепительно засияла пришкольная поляна, Та самая поляна, на которой весной было много одуванчиков. — А теперь все пойдем на улицу, — сказал Татьяна Дмитриевна. — Будем делать снежные часы. — Кок-ток! Какие часы?" а так улыбнулась учительница. "У каждого из нас будут свои часы". Ребята побежали на улицу, а за ними и Лёля. Снежные часы. Да что ж ты такое? В школе, конечно, были большие стенные часы, которые Лёля когда-то давно зано хватала. Были еще часы у батюшки Папа и у мельника Ножкина. А больше в деревне Ни у кого часов не было. И вдруг снежные часы. Да что ж ты такое? Ребята думали, что они сейчас начнут лепить часы из снега, стрелки, цифры, маятник. Но все получилось по-другому. Татьяна Дмитриевна взяла большой школьный циркуль и на ровной снежной поверхности начертила круг. В центре его она воткнула палку И тут же синяя солнечная тень от палки упала на снег. Эта тень и будет стрелкой, сказал Татьяна Дмитриевна. Она покажет, который час. А теперь нарисуем на снегу и циферблат. Школьной указкой провела над палкой, стоящей посреди круга, тоненькие линии линии эти разделили круг и в каждом делении написала учительница цифру и синяя стрелка тень попала на цифру десять и ребята побежали в школу поглядеть на стенные часы точно десять все конечно пришли в восторг снежные часы как здорово Стали тут же выстругивать палочки покрасивей, Расчерчивать снег циркулем, А кое-кто даже вылепил из снега и цифры. — Татьяна Дмитриевна, посмотри мои часы! — кричал солдатик. — Мои, мои, посмотри! Огромное количество снежных часов рассыпалось по поляне, И все они показывали одно и то же время — Десять часов утра. Самые красивые часы получились у Максима. Палочку, которая стояла в середине, он застрогал ножом, как часовую стрелку, и тень получилась необыкновенной, как синее копье лежал на снегу этот след солнца. Лёля тоже сделала свои часы и долго ждала, когда же мама подойдет, посмотрит. Но мама долго не подходила, под огромным небом, На огромной поляне, вела на урок, и как часовые стояли ученики рядом со своими часами. И Лёля стояла рядом со своими часами и радовалась, что у неё есть теперь часы, и сделала их она сама. Вдруг она заметила, что среди ребят не видно Вани Антошкина. Не дождавшись мамы, она побежала в школу. — Так точно. Ваня сидел в старушке в уголке и плакал. — Они смеются, — сквозь слезы сказал он. — А я лошадку понял. — Пойдем скорее на улицу. Все ребята сделали свои часы, а ты еще нет. Пойдем. Она схватила его за руку и потащила на крыльцо. — Понял я лошадку, — шептал Ванечка. — Понял. Они вышли на улицу, и тут подошла к ним Татьяна Дмитриевна. Татьяна Дмитриевна, сказал Ванечка, я лошадку-то понял. Лошадку-то ты понял? А где твои часы? Ванечка не успел сделать часы, и ясно было, что он сейчас снова заплачет. Вот его вот часы, мама, сказала Лёля и подвела мать к своим собственным снежным часам. Хорошие часы, — сказала мама. Молодец, Ванечка. И она ушла в школу. И тут Лёля увидела, что Ванечка сморщил нос и сейчас заплачет пущ прежнего. Это не мои часы, — сказал он. Это ты сделала. Сейчас буду реветь. У всех есть часы, а у меня нет. — Да я ведь подарила тебе часы. Они твои теперь? — А ты-то как же без часов? А я буду по школьным смотреть. Иванечка протер глаза. С удивлением смотрел он на снежные часы, которые ему подарили.